Герасим ф е д о т в и ч прочитал слова дважды, но кроме чувства неопределенной боязни ничего из них для себя не вынес. Жень-шень разошелся по покупателям. Это хорошо. Но что значило с т а л ь н о е Понятно было только «беги», но от кого? Что за враг? м а т ы г и н п о р ш и в е ц вложился в 39 копеек и получил и с ь с у щ а я х и н я от которой у Герасима ф е д о т ч а з а с о с а л а под ложечкой, и сложилась тревога, мутная, н е о п р е д е л е н н ы я сродни похмелья, когда страх гуляет где-то в животе, отчего за с п и н о мнится преследователь, ибо язнь движущихся предметов, особенно трамваев и грузовиков, становится необоримой. — Как вам тут отдыхается, Кариночка? — сказал Герасим ф е д о т о в и ч оглядываясь ли чего-то назад. — Не надоело вам на одном месте? Может, ж е л а й т е в Сочи, а там в Адлер и на с а м о л е т е «В Сочи!» — Карина вспомнила посулы наглого, лживого. Все они под лицей одинаковы, возмутительно дерзкого Стасика, и сказала с некоторой зловинкой, «Сочи — это прекрасно! Хочу! И н а р и ц у Обязательно!» После потрепала Герасим ф е д о р о в и ч за ухо и добавила, «Вы у меня молодец! Настоящий мужчина!» Настоящий мужчина был п о л щ е н «С вами хоть на край света!» «Я мигом, черное море, белый пароход!» — тараторил он с придыхом. «Одна нога тут, другая там, я за билетами!» «Сначала на пляж!» — сказала Карина, думая про себя. «Может, он, негодяй, там про одинокого медведя поет, который час спрашивает?» Ее мучила ревность и возбуждало то жгучее больное любопытство, из-за которого распечатывают чужие письма и заглядывают в пробой замка. «Пляж, оно, конечно, дело хорошее!» — замялся Герасим Федорович. Он никак не хотел оставлять без призора брюки с камушками голубой воды и питью с б е р к н и ш к а м и на п р е д и в и т е л е Я, признаться, несколько простужен. Вы искупайтесь, Кариночка, а я пока за билетиками. Пока Герасим Федорович бегал на м о р в з о к з а л Карина дважды прогулялась вдоль виноградной беседки. Бурчалкина там не наблюдалась. Тогда Карина зашла к хозяйке и завелась с ней несколько туманной, но вполне понятной, обеим разговором. Красивая у вас беседка, — сказала она, поглядывая в окно. — Кто ж его знает, — сказала хозяйка. — Он сегодня ночевал. — В Сочи веселее, на плохой пляж, — сказала Карина раздраженно. — Порча вернется, — сказала хозяйка. — Но к о м п а н и и там з а м е ч а т е л ь н ы я потом гора Ахун. — Да, он парень, в и д н ы й согласилась хозяйка. — Если будете в Москве, заходите, — сказала Карина. — Обязательно. Вот телефон и адрес. «Хорошо, я ему передам», — сказала хозяйка и сложил записку в четверо. Поговоривши таким образом, собеседницы п о т е р л и щеками и разошлись. Адмирал Ушаков отплывал в Сочи поздно н о ч ь Времени оставалось достаточно, и, закупив билеты на теплоход, Герасим Федорович предложил Карине прогулку по горам с заездом в Адру. Вернулись они на заходе солнца, когда основная масса граждан переместилась с пляжа в Приморский парк. В парке было темновато и прохладно. С пустой еще т а н с в и р а н д ы наносились пробные в с к р и п ы саксофона, и настойчивый голос п р о ш и в а л «А кто темп задает? Жмурик?» В асфальтированном круге, где выдавали днем на прокат детские на педалях автомобильчики, замерял пространство шагами, п о д о б р е в ш и й а ага г а Палч», Он прикидывал площадку для установки памятника отдыхающему труженику. Покончив с расчетами, он сказал вслух «Дураки!» и весьма довольный направился к киоску Массандра. Едва он ушел, в полукруге показались измененные до частичной неузнаваемости Максим Клавдин и Геракл Лаптев. Клавдин был в женской кофте с нашейной брошью и нацепил в прическу, как гребень, скелет с к у м р и и Лаптев был н а р о с н е небрит и топал босиком, подвернув штанины на разную высоту. Напарники волновались, потому шли разбитной походкой, подмигивая друг другу неуверенно, но залихватски. В руках у них были плоские, обмотанные газетой предметы. Остановились у к а с о в о й будки, распаковались и приставили к стенке упреки подозрения и голубого козла, не замедлившего сразу радостно сверкнуть погаными бельми. «Ну, давай, тебе начинать», — сказал б а с о й осипшим от напряжения голосом. Клавдин о д е р н у л коротковатую для него кофту и с нарастанием з а п р ч и т а л